глава четверт аника ты талантище валя присела за небольшой круглый стол в центре уютного цветочного магазинчика и принялась рассматривать композицию из живых цветов что стояла на нем «Чтоб мне кто нибудь дарил такие букеты девушка мечтательно подперла кулачками свои пухлые щечки для этого придется держать язык за зубами хмыкнула дарина отодвинув стул рядом с ней и очень грациозно на него приземлилась Сегодня она была одета в строгий черный костюм а-ля Джеки, классические туфли с острым мыском и шляпку. В руках оказались зажаты кожаные перчатки и большие солнцезащитные очки. «И куда ты в таком виде собралась?» — перевела на нее скептический взгляд Варя. «Выглядишь, как жена президента на его же похоронах». «Да ну тебя, сплюнь!» — Дарина закатила глаза и расхохоталась. «Свидание у меня вечером с миллионером, вот». Тонкие пальчики стряхнули пылинку с на пиджака, на котором красовалась брошь в виде цветка, тоже с черными камнями. «Он любит вдов?» Валя заглянула под стол, где обнаружила ноги Дарины в черных тонких колготках. Сзади по ногам ползли толстые черные стрелки. «Развратных вдов, я так понимаю!» «Да что она заладила?» Сквозь зубы прошипела Дарина, скидывая шляпку на стол и приглаживая блестящие черные волосы, уложенные в низкий пучок. «Ну...» Аника и Влада переглянулись. «Прости, Дариш». Хозяйка цветочного магазинчика обошла длинную администраторскую стойку, на которой были разложены самые разные цветы, с которыми она в данный момент работала. Поджав губки, обошла столик, чтобы нажать на кнопку включения на чайнике. В углу магазинчика располагался небольшой уголок, где можно было приготовить себе чай, кофе и даже перекусить печеньками. «Но что-то такое есть в твоем образе». Немного пугает. «Это классика! Коко Шанель!» Дарина возвела руки кверху. «Ничего не понимаете, поэтому ваш потолок — это пацаны с района». «Ой, Тиндера!» — поправила она себя ехидно. «Стерва ты, дорулька!» Влада беззлобно улыбнулась, вынимая из сумки коробку с шоколадным зефиром. Она бросила нерешительный взгляд на входную дверь и повернулась к Анике. «Больше же никого не будет. Рабочий день закончен». «Привезут землю минут через двадцать, а так все посетителей не будет». Аника уже колдовала над чаем. «Малиновый или зеленый? «Кофе эспрессо» выделилась, как всегда, Дарина. «Мне нужно быть бодрой». «Как и кого ты выцепила?» заинтересовалась Влада. Она сегодня выглядела очень просто. Джинсы, футболка, накинутый сверху тонкий серый кардиган. Волосы в хвостике, на ногах кроссовки. Сразу понятно, вот ей не до свиданий. «У Анри свой автосалон», расплылась в улыбке Дарина. «Девочки, мне кажется, это судьба. Мы переписывались неделю, еще с дня рождения Аники. Он предупредителен, интеллигентен и загадочен». «Наверняка извращенец!» Валя потянулась за зефиркой и, блаженно прикрыв глаза, откусила половину. «Валя, Валя!» – Дарина покачала головой. «Куда тебе сладкое? «Хорошего человека должно быть много!» – распрямила плечи Валентина, показывая свою объемную грудь в глубоком вырезе облегающего красного платья в белый горошек. Насчет своей фигуры девушка никогда не переживала. Да, вес выше нормы, но расположен именно там, где нужно. Грудь, крутые бедра, в остальном равномерно. Талия тоже имелась в наличии. Валя со своими килограммами периодически подрабатывала моделью плюс-сайз, а туда отбор ого го нормальные мужики на кости не бросаются». Эта шпилька была в сторону Дарины, естественно. Самой худенькой из всех подружек. «Может, сегодня не будете?» устала выдохнула Влада. Она весь диалог переглядывалась с Аникой, которая молча готовила напитки. «Не так часто видимся». «А ты чего такая уставшая? Кстати, как твой тишник Махнула рукой на Дарину Валя и перевела все внимание на Владу. Все остальные девчонки тоже затихли. «Леонид зовут. Ресторан был отличный, еда тоже и музыка. Вот. Я решила сделать перерыв в общении с мужчинами». «Почему это?» – сощурилась Валя. «Он весь вечер лапал меня под столом, в трусы лез, а стоило отойти в туалет, стрельнул телефончик у официантки. Сама видела». Влада всхлипнула. «Мужики-козлы, поэтому к черту их всех». «Влада». Аника приобняла подругу за плечи. «Он придурок, просто забудь». «Забыла уже, все нормально». «А ты, Валя, встречалась с кем?» Перевела на нее заинтересованный взгляд Дарина. Один сбежал во время свидания, где я комментировала все его пикаперские приемчики: Смылся покурить и больше я его не видела. Второй обещал перезвонить, но что-то мне подсказывает, что этого не случится. Я случайно назвала его мотоцикл «мопедом». «В самое сердце!» Аника рассмеялась. «Бедный, как он пережил!» Входная дверь звякнула колокольчиком и отвлекла всех от обсуждения свиданий. «Аника, куда?» В проёме нарисовался высокий парень с огромным мешком на плече. По небольшой компании девчонок пробежал благоговейный шепоток. «Хорош, чертяка!» «Почти два метра ростом, смуглый, с большими руками, на которых рукава майки чуть ли не лопаются». Парень обвел цветник за столиком своим темно синим взглядом и остановился на Анике. Вопросительно поднял бровь. «В подсобку, Рома, привет!» Она приветливо, но без особого энтузиазма, махнула ладонью в сторону неприметной двери за стойкой. «Сложи у стены, я освободила место». «Хорошо». Задержавшись на трех парах горящих глаз, Роман широко улыбнулся. «Но не всем, а адресно, вали. Скользнул по ее шикарным формам, задержался на декольте и подмигнул. Девушка от подобного внимания со стороны красавчика сразу зарделась и опустила глазки. Остальные участницы за столиком быстро считали наглый мужской и робкий женский флирт. «Я привез туи». «Их во дворик. Подкормка», — продолжила спокойно о делах Аника. Она на чары красавчика не велась, может быть, только в самом начале их сотрудничества. Привез! Идя по направлению к двери, Рома оглядывался на неожиданно заробевшую Валю. От невнимательности даже саданула косяк плечом. «Чёрт!» «Ты там осторожнее», — бросила, улыбаясь Аника вслед. «Смотри под ноги». «Конечно, да». Раздалось приглушенно уже из подсобки. «Это что сейчас было?» возбужденно зашептала Дарина, бросая на Валю ошарашенно взгляды. «Не знаю», — честно и растерянно ответила та. «Он мне глазки строил?» «Подмигнул». Влада пододвинулась на стуле ближе, и все подружки оказались вокруг Вали. «Что будешь делать?» «Не... не знаю». Валин язык словно к небу прилип. «Аника, почему тебе землю модели из журналов таскают?» допытывалась Влада. Это сын моего поставщика, редко приезжает, помогает отцу с бизнесом, когда свободен от учебы, пояснила Аника. Она женский переполох из-за ромы понимала, но при этом чувствовала легкое снисхождение к девочкам. На нее ведь не действует. Милый и жутко горячий, пробормотала еще сильнее разволновавшаяся Валя. Она быстро поправила объемную грудь в вырезе платья, взбила волосы. Подмигнул мне, а не одной из вас, тощие селедки. Вот черт! Тут же отбросила от себя зефирку девушка, словно это была отрава, и обтерла влажные ладони о юбку платья. Роман перед ними возник практически незаметно. Прожигающий взгляд метнулся к покрасневшей, как рак, Вали. «Можно воды? Пить охота?» Кадык на его шее дёрнулся, отчего девушка затрепетала. «А...» — заторможенно пролепетала Валя. «Конечно. В кулере». Аника сдерживалась, как могла, чтобы не рассмеяться. Такой робкой она свою подружку видела впервые. Похоже, у Вали намечаются очень неплохие перспективы в личной жизни. Вот. Практически грациозной ланью, не забыв втянуть в себя живот посильнее, Валя сходила за водой. «Спасибо». Парень вытер ладонью влажный лоб и опустошил стаканчик. «Пойду схожу за остальным». «Чёрт, что мне делать?» Валя в панике села на свое место, когда дверь хлопнула. «Блин, я же точно что-нибудь сейчас сболтну, как обычно, и он сбежит». «Обязательно». Дарина довольно быстро пришла в себя, как только поняла, что парень по ее меркам бесперспективный. «Лучше молчи». «Что, и на свидании тоже?» – саркастично усмехнулась Влада. «Надеюсь, у него нет мотоцикла?» «Пикап!» – прыснула смехом в ладонь Аника. Второе пришествие Романа в магазинчик прошло более спокойно. Он пронес мимо девчонок еще один мешок, затем долго переносил горшки с туями во дворик. «Сейчас уедет!» Расстроенно лепетала Валя, которая за все это время успела смять все салфетки, что попались под руку. Колокольчик звякнул, по полу раздались приглушенные шаги. «Вот!» — Рома вытащил из-за спины белую лилию и протянул Вале. «Только час назад срезал!» «Красиво! Спасибо!» — девушка приняла в руки цветок. На лице расцвела трепетная, нежная улыбка. «Я позвоню!» — перевернув кепку на голове козырьком назад, Роман спрятал руки в карманы. «Может, в киношку сгоняем? Или на гонке?» «У нас тут недалеко организуют заезды». «Хорошо», — односложно ответила Валя и прикусила губу. Похоже, совету Дарины она решила последовать. «Тогда до встречи». Роман откашлялся, отступив на шаг назад, и перевел взгляд на заказчицу. «Накладные в столе». «Отлично». Аника поднялась с места. Она прошла к стойке, где быстро подписала бумаги. «Мне еще кое-что понадобится. Не успела горшки заказать в прошлый раз и по мелочи». «Напиши отцу завтра». Парень чуть оторвался от роскошных валенных форм. «Привезу». «Спасибо». Аника вручила ему бумаги и проводила до двери. «Он мой телефон не знает!» — вдруг трагично прошептала Валя. «Думаю, у меня догадается спросить». Аника отправилась заваривать себе новый чай. Ей тоже требовалось перевести дух. На глазах девушки словно произошло маленькое волшебство. Два одиноких человека встретились, и бац! Между ними натянулась тонкая нить симпатии. Кино, цветы, комплименты, поцелуи, бабочки в животе. Все это так здорово! Анике и для себя этого хотелось. Может быть, парень из Тиндера окажется тем самым. Почему нет? Они отлично ладят». «Боже, Валя, изображай дуру, да и все. Дарина надела свою шляпку на голову и посмотрела на часики. «Как я. Смеешься, поддакиваешь, смотришь влюбленными глазами. Работает безотказно». «Ну-ну». Влада выразила сомнение. Все они Валю знали. Та сдерживать свою экспрессию не умела от слова совсем. «Попробую». Чтобы справиться с нервами, Валя принялась за зефирки. «Видели, какие у него бицепсы?» «Видели», — хором отозвались девчонки. Аника поставила на стол чашку с чаем и принялась задумчиво пить его мелкими глотками. «А почему ты так загадочно молчишь?» Вдруг обернулась на нее Влада. «Я?» — Аника провела пальцами по ободку чашки. «Ты тоже регистрировалась на сайте, кстати?» — послышался Валин голос. Еще во вторник мне рассказывала, когда созванивались» и говорила, что переписываешься с потрясным парнем. «Потрясным? кались! прищурилась Дарина. «Его зовут Натан», – почти шепотом произнесла Аника. Она сама не верила, что уже неделю общается с парнем с сайта знакомств, хотя относилась к такому способу знакомств со скептицизмом. А вот теперь говорила о нем подружкам, и Натан вроде как начинал становиться настоящим. Реальным, живым парнем, ходящим по тем же улицам города, что и она. Потенциальным парнем. Вот как Рома, только из сети. Натан! кашлянула Валя. «Тот самый, что ли?» «Нет, конечно», испуганно отозвалась Аника. «Не думаю, что тот самый сидит в Тиндере». «Этот другой, нормальный. Мы постоянно списываемся, и он ведет себя очень адекватно. Никаких просьб, голых фоток и сам ничего такого не шлет. Мы просто общаемся». «И как выглядит твой Натан?» Влада стащила со стола телефона Аники и разблокировала. Не слушая протестов, перешла в приложение, где чат с парнем оказался в самом верху. «И это все! Она нахмурилась, показав Вале и Дарине фотографию байкера, уезжающего в закат в каких-то прериях. Фото было сделано издали и со спины. К тому же в шлеме, так что определить, как реально выглядит парень, было невозможно. Тут нет его возраста, фоток лица и вообще практически пустая анкета. «Маньяк!» Валя вырвала из рук Влады телефон. «Шестидесятилетний изврат, который цепляет молоденьких глупеньких девочек для горячего вирта. У него в интересах вообще пусто. Ты зачем ему писала?» «Он первый», — растерялась Аника. «И он нормальный. Не старый. У меня есть фото его молодых коленок. Сейчас найду». «Коленки?» Валя дернула бровки вверх. Я пошутила, что он не прислал мне ещё ни одной фотки себя ниже пояса, и он прислал коленки. «С чувством юмора. Уже неплохо», подбодрила Анику Влада. «Он милый. Шлёт мне по утрам сообщения. И перед сном тоже. И днем мы списываемся». «А на свидание звал?» вставила свои пять копеек Дарина. Еще нет», поджала губки Аника. «И не позовет! Сказала, как отрезала Дарина. «Это почему?» Вдруг растерялась рыжая. «Вы общаетесь неделю?» Тоном знатока начала растолковывать подруга. «По всем признакам, это Вирт. Ему и не нужно больше. Иначе, если у вас все вот так хорошо, как ты думаешь, то почему не предлагает встречу? Ты бы хотела?» «Наверное, да», — неуверенно отозвалась Аника. «Вот именно. Это нормально. В приложении именно для этого и знакомиться, чтобы потом встретиться в реальности. Но есть исключения. Вот такие, как твой Натан». Уверена, если ты сама предложишь ему встречу, он откажется. Или как-нибудь мягко съедет с темы, отложив встречу. «Думаешь?» – Аника прикусила щеку изнутри. Не то чтобы она влюбилась в Натана, вот так, со старта по переписке. С ним было просто приятно и весело. И действительно, с каждым днем все больше хотелось встречи. Особенно, когда их болтовня затягивалась допоздна. Натан всегда расспрашивал, как прошел ее день, беспокоился. Просил прислать видео, как она работает над каким-нибудь сложным букетом. Девушка глупо растрещала ему о своих подругах, и они также стали частью их обсуждений. Натан немного рассказала о друзьях и семье, вскользь, но все же. Аника думала, что как мужчине ему сложно было раскрыться. Они немного другие, не такие открытые. Но что, если все оказалось не так, как она себе придумала? «Уверена. Давай проверим». «Как?» – взволнованная Аника отложила телефон и посмотрела на остальных девчонок. «Предложи встречу!» – Дарина картинно закатила глаза. «Или давай я». Девушка подхватила мобильный и открыла переписку. «Так?» «Я сама». Аника забрала у нее гаджет. «Ладно, ладно». Надувшись, Дарина откинулась на стуле. «Вечером сделаю, когда будем списываться. Натан сейчас офлайн». Погасив экран, Аника поднялась с места и подошла к сумочке, что оставила за стойкой. «Я в четверг на хоккей. Кто со мной? Есть лишний билет». «Смотреть, как играет детская сборная». Валя от скуки зевнула. «Прости, я усну». «Отец опять подогнал билеты». Влада перехватила два лощённых прямоугольника бумаги, на которых красочно были выведены названия команд, время и дата. «Да, надо за Костика поболеть. Он хоккеем болен». Аника с нежностью посмотрела на билеты в руках подруги. Младший брат стал гордостью номер два в семье. Номер один когда-то это была Аника. С детства она серьезно занималась гимнастикой, пока один неудачный прыжок все не перечеркнул. Сложный перелом в области голени. По статистике, это довольно редкая травма у гимнасток, но ей повезло. Времени на восстановление понадобилось много, перелом плохо срастался, даже пришлось ломать ногу еще раз. Слезы, разочарование и совсем скромный результат в тренировках по возвращении. Аника предпочла уйти гордо, понимая, что прежних высот не достичь. И не жалела. В ее жизни появилась новая страсть, которая она заполняла все время восстановления – цветы. Родители помогли с арендой для помещения, и вуаля, ее жизнь снова заиграла красками. Девушка, как и героиня фильма «Принцесса бензоколонки», считала, что она не изменила мечте, она изменила саму мечту. Гимнастка осталась в светлых воспоминаниях, и этого было достаточно. Страница перевернута. А вот для Кости все только начиналось. Он подавал надежды, тренер был им доволен, так что его карьера в спорте вполне могла сложиться удачно. Аника как могла поддерживала младшего брата. Вот и в этот раз с энтузиазмом отозвалась на предложение отца посетить домашнюю встречу. Она даже раздумывала позвать на нее Натана, но побоялась отказа. «Сходишь со мной?» – девушка с надеждой посмотрела на Владу. «Так уж и быть!» – та обмахнулась билетами. «Если потом сводишь меня в кафе мороженое». «Ты, как и Костя, получишь свои два шоколадных шарика, обещаю», – заверила ее Аника. «Скукота!» – отмахнулась от них Дарина. «Кстати, там будет Натан!» – Аника показала ей язык. «Царь!» А с ним Егор Стеклов, подающая надежды восходящая звезда. «Чёрт!» — Дарина с завистью посмотрела на билеты и потянулась к ним. Но Влада предусмотрительно сложила их пополам и спрятала в лифчике. «Отдай! Ты вообще теперь по девочкам!» «Стеклов!» — та фыркнула в ответ. «Он у меня на заставке в телефоне полгода висел. Я должна увидеть этого красавчика воочию. Фанатскую фотку с ним в обнимку пришлю тебе первой. А ты с Натаном сфоткайся!» — съехидничала Дарина, глядя на Анику. «Что один, что второй. Оба вне твоей досягаемости». «Это мы еще посмотрим», – отмахнулась от нее Аника. Она твердо решила попробовать намекнуть Натану из Тиндера навстречу. После чаепития и расставания с подружками девушка еще раз прошлась по пустому магазинчику, проверила двери, свет, подобрала кое-где упавшие веточки и листики на полу. На минуту замерла в самом центре небольшого помещения. Прикрыв глаза, втянула в легкий аромат цветов, который витал тут постоянно. Ее маленький уютный кусочек рая. Все здесь сделано по ее вкусу. Светлые стены в мелкий цветочек, деревянная столешница для работы, винтажные светильники на стенах. И цветы, цветы, цветы. Витала в магазинчике некое волшебство, которое магнитило людей, и они возвращались снова и снова. Среди ее клиентов постоянных было больше половины, чем Аника очень гордилась. Всех из них она знала по именам. Поставив магазин на сигнализацию, девушка направилась домой. Она смело шла по одной из центральных улиц, наслаждаясь теплым вечером. Бросила мелочь уличному музыканту, улыбнулась танцующим прохожим, завернула за угол. Ее крошечная съемная квартирка располагалась на последнем этаже старой высотки. стоило дорого, но Аника рассудила, что месторасположение этого стоит. До работы три минуты, никаких тебе пробок. Сбросив удобные туфли в прихожей, Аника сразу направилась в ванную, где долго отмокала после трудового дня. Цветы – это красиво, но непросто. Ноги гудят, голова тоже, на руке глубокая царапина. Выбравшись из теплой воды, девушка завернулась в любимый махровый халат. На кухне вытащила из холодильника тарелку с вчерашней уткой и приготовила какао. После некоторых раздумий между кухней и диваном в комнате выбрала второй. Там и расположилась. Ела медленно, пережевывая каждый кусочек. Глаза же все время, как приклеенные, не отрывались от мобильника на кофейном столике. Как только послышалась вибрация, она подскочила на месте. Ужин тут же оказался забыт. Вместо тарелки в руках появился телефон. «Добрый вечер, цветочница. Как прошел твой день?» «Хорошо», — с большим волнением настучала Аника. «Как твой?» «Пятьдесят на пятьдесят». И смайлик со взорванной головой. «Все меня бесили сегодня, словно как сговорились». «Сочувствую». Аника прикусила губку и сморщила носик. Она не понимала, как подвести разговор к встрече. «И нужно ли? Может быть, вообще лучше оставить как есть? Вдруг Натан предложит встретиться первым». «Хорошо, когда есть человек, которому можно сказать, что все достало, а не нужно нон-стоп изображать, как весел и крут. Если захочешь, мы могли бы как-нибудь встретиться и поболтать». Аника набрала полные легкие воздуха и нажала на кнопку «Отправить». Ответа не было долго, более десяти минут, за которые девушка успела двадцать раз отругать себя, что решилась. «Я пока очень занят, на работе завал», — пришло в ответ. «Надеюсь, отсутствие встречи не станет препятствием для нашего общения». «Нет», — Аника сникла. Похоже, девочки были правы, ему достаточно переписки. «Друзья?» — и смущенный смайл. А вот этот вопрос и вовсе добил. Как Аника себя не убеждала в обратном, Натан ей нравился. Она с трепетом ждала каждого сообщения. «И вот...» «Друзья», — отправила она. Не хотелось казаться жалкой. Ведь в сущности ничего серьезного между ними не было, так что любые претензии будут выглядеть смешно. «Мои глаза слипаются от жуткой усталости, но я все еще жду обещанное видео, без него не усну». «Лови». Аника выбрала из галереи ролик длинною в минуту, где ее руки собирают свадебный букет из белых роз. Видео она снимала с маленького штатива. Ради него девушка даже сбегала утром на маникюр, сделала нежно-розовый с миниатюрными стразами в уголках. Получилось мерцающе, нежно и атмосферно. «Нереально! Ты талант!» — высветилась от Натана. Выключив телефон, девушка допила холодный какао и отправилась спать. «Это не трагедия всей жизни, что тебе предложили дружбу. Особенно парень по переписке из Тиндера». И все равно на душе противно скребло от несбывшихся робких надежд.